но не могли узнать ничего. Лолонуа собственноручно изрубил одного испанца в куски, чтобы более напугать других, но несчастные пленники, не зная ничего, страдали и умирали молча. В самом деле беглецы, зная алчность пиратов к благородным металлам, унесли с собою все золото и серебро. Они почитали себя совершенно безопасными во внутренности страны где, кроме того, наделись на защиту войск и крепостей. Но флибустьеры не были расположены уступить добычу, на которую рассчитывали, наверное. Прожив две недели в Маракайбу, они решили идти в Гибралтар, где узнали в одно время и об этом намерении, и о уступлении флибустьеров, и приготовлялись дать им сильный отпор. Гибралтар производил значительный торг табаком, В окрестностях его разводили лучшие какао в Америке. Он находился в плодоносной, перерезываемой реками равнине, покрытой Акажу, на берегу прекрасного озера. С одной стороны город упирался в большую горную цепь, называемую Гибралтарскими горами. За этими высокими, покрытыми снегом горами находилось много городов, между прочим, Большой соседний Гибралтару город Мерида. Сюда отправлялись обыкновенно все богатые жители Гибралтара во время дождей, потому что город их, несмотря на выгодное местоположение, имел в это время года нездоровый климат. В нем оставались только ремесленники и беднейший класс народа. Поэтому жители Гибралтара полагали, что имеют полное право ожидать защиты от своих хозяев и немедленно отправили к Меридскому губернатору просьбу о помощи. Губернатор Мериды, старый опытный воин, явился сам с четырьместами хорошо вооруженных воинов и соединил их с таким же числом гибралтарских жителей. Так что отряд, назначенный защищать город, простирался до 800 человек. С величайшей поспешностью начали возводить по направлению к озеру батарей, Заперли дефилей, ведущий городу с стороны равнины, и открыли вместо него другой, проходивший через лес по чрезвычайно топкому болоту. На главной батарее подняли королевский флаг. Приготовившись таким образом, испанцы стали поджидать флибустьеров, которые, нисколько не подозревая подобных приготовлений, взяли с собой пленных и всю награбленную добычу и спокойно плыли к Гибралтару. Флот, употребив на переезд три дня, наконец достиг своей цели. И флебустьеры с палуб своих кораблей могли уже видеть город и прелестные виллы, рассеянные по окрестностям. Но при виде огромных приготовлений неприятеля для их встречи, засек, потопленных полей, закрытых дорог, батареи и многочисленных палисадов, они на несколько минут совершенно изменили своему характеру. Как бы обуянный паническим страхом, они выказали необыкновенное малодушие, которому Лоло Нуа, однако, не дал укорениться. Он созвал немедленно военный совет и откровенно представил своим товарищам дурное положение к дел. Нельзя не сознаться, — сказал он, — что трудности, предстоящие нам, очень велики. Испанцы имели время приготовиться к нашему приему. У них, верно... Множество солдат, пушек и военных снарядов. Однако, товарищи, не рубейте. Нам надо победить, как прилично храбрым воинам, или лишиться жизни и вместе с ней всех богатств, приобретенных кровью опасности. Нас ожидает огромная добыча. Смотрите на меня, на вашего вождя, следуйте моему примеру. Было время, когда мы с гораздо меньшими силами побеждали гораздо большее число неприятелей, нежели какое может поместиться в этом городе. Не забудьте, что чем враги многочисленнее, тем блистательнее будет наша слава, тем огромнее добыча. Это короткая речь вождя, хорошо знавшего с кем имеет дело, и всегда умевшего тронуть самые чувствительные струны страстей своих подчиненных произвела решительное действие. Все обещали следовать за ним и пролить кровь свою до последней капли. Вообще флибустьеры всегда гораздо менее опасались за жизнь свою, чем за разрушение надежд на добычу. Они были убеждены, что в этом городе были собраны все сокровища,